Глава девятая Утром, пока Коля еще не лег спать, Борис попросил его проверить путь на юго-запад. Капитан ничего слишком опасного на карте не нашел. Когда Элла проснулась, Борис попросил ее направить волшебный ветер туда, в сторону острова короля дракона. Море с небольшими волнами и почти ясное небо с белыми облаками. Обещали, что сегодня будет легкая прогулка, а не борьба со стихией за жизнь. В то утро рыжик не задавал странных вопросов Элли. Он подошел к Борису, стоящему у штурвала, и с умным видом сказал: Борис, я тут подумал, что с луком у меня не очень получается, и на качающемся корабле особо не потренируешься. Как раз наоборот, если сможешь прицелиться здесь. то на ровной земле тем более. Хотя, если подумать, времени на это у тебя не хватит. Может, вы научите меня мечом махать? Ладно. Неси свой меч. Только не вынимай из ножен, а сами ножны веревкой к руке привяжи, чтобы за не уронил. А почему вынимать нельзя? Чтобы тяжелее было? Нет. Чтобы паруса, канаты и мы целыми остались после твоих упражнений. Рыжик понимал, что Борис прав, но все равно было обидно. Он привязал ножны к руке и снова вышел на палубу. Учитель оказался очень хорошим. Он медленно показал, как надо держать меч и как им махать. Вот только ученик попался слабоватый. Через полчаса тренировок Борис сам приказал ему отдохнуть до вечера. Парень лежал в каюте на полке, думая о своем. Элла предпочла воспользоваться погодой и посидеть на палубе, где некому было приставать с вопросами. Неожиданно Рыжику пришла идея, от которой он вскочил, забыв об усталости. Он схватил ведро, набрал за бортом морской воды и пошел к Элле. «Если ты собираешься вылить это на меня, то лучше не стоит», — предупредила она. «Пожалуйста, отмени волшебство жидкого камня, Для этой воды это же не камень. А вдруг получится? Еще лучше даже не всей воды, а небольшой части посредине. В книге было что-то подобное, но точно не помню. Если я прав, размером с кулак будет в самый раз. Я так надеялась, что хоть сегодня будет спокойный день. Вздохнула волшебница, но просьбу выполнила. А пока она затвердевает, расскажи, Что умеет то разрушающее волшебство и как именно действует, этого я не знаю. А проверять на корабле не хочу. Ты ведь сам говорил, что он у нас один, а вон на той волне, которая подальше. Ты в детстве кораблики в луже пускал? Бумажные. А что? Что будет с корабликом, если сильно топнуть по воде? Как повезет. Ты хочешь сказать, что от твоего волшебства большие волны поднимутся? «Кто знает? На том острове не только люди, но и целые корабли пропадали. Мы знаем только то, что злодей их волшебством топил, но не знаем, каким именно. Ты можешь отбросить в сторону сразу много воды, чтобы большая волна получилась и накрыла корабль? Сейчас попробую, только подальше». Элла выбрала место, приготовилась, а затем передумала. Она повернулась к Борису и предупредила. «Я сейчас сзади большую волну подниму, не беспокойся об этом!» «Хорошо, если она на нас не пойдет!» — крикнул он в ответ и тоже повернулся назад. Девушка попробовала создать волну, затем посильнее, а потом изо всех сил. Брызг было много, вода поднялась столбом вверх, но вряд ли причинила бы вред кораблю. «Во время шторма мы с похожими волнами справлялись», сказал Борис. «А если наоборот? Раздвинуть воду под кораблем, чтобы он нырнул туда или одно ударился?» — не унимался Рыжик. «Правда, для этого толкать воду желательно сразу в две стороны». Элла попробовала. Тоже на всякий случай подальше за кормой и тоже без видимого результата. Уровень воды становился не ниже, чем от грибка большим веслом. Зато волшебница очень устала. «Если нечего делать, возьми еще мечом помаши», — вступился на нее Борис. «Конечно есть», — возразил Рыжик и поспешил в каюту. Остальные только переглянулись. Вернулся он через мгновение с колчаном стрел, но без лука. Он принес ведро к штурвалу, чтобы Борис тоже мог увидеть результат. Поддел стрелами что-то в ведре и приподнял. «Это было похоже на снежинку, только очень большую». с ведро размером. «Это я сделала?» — удивилась Элла. «Я же использовала волшебство только для шариков в середине ведра». «Выходит, это волшебство тоже действует медленно и распространяется постепенно», — с умным видом заявил Рыжик и опустил снежинку назад. «Пусть еще помокнет. Надо спросить у Коли, когда проснется, какой должна быть снежинка, чтобы корабль утонул, столкнувшись с ней». «Я тебе и так скажу, что огромного». «Лёд в несколько сантиметров толщиной корабли легко ломают», — ответил Борис. «Значит, только мель закрыть выйдет». Грустно сделал вывод Рыжик. «И все же пусть ведро здесь постоит. Посмотрим, когда снежинка начнет уменьшаться сама собой. Ты так хочешь научиться топить корабли, или тебе просто любопытно, как он это делал?» — спросил Борис. — Если вы забыли, нас целый флот преследует сзади, и неизвестно, что ждет впереди. Вот если бы... Он на мгновение замер с широко раскрытыми глазами и пробормотал. Неужели все настолько просто? Ничего не объяснив, парень надолго ушел в каюту. Элла немного подождала, а затем сказала, глядя вдаль. Его вопросы надоедают, но когда он не задает вопросов, Это пугает. Согласен. Если сразу ничего не сказал, значит тебе лучше отдохнуть и набраться сил, ответил Борис. Но сначала я задам тебе странный вопрос, если позволишь. Неужели его любопытство заразно? Попыталась улыбнуться девушка. Я старый солдат. Если придется, буду драться. А что будешь делать ты, если они нас догонят? Сможешь топить их корабли? Я даже того злодея добить не смогла. А тут простые люди, которых король послал на смерть. Умом-то я понимаю, что хотя бы туда нам надо добраться живыми. Вот если бы я могла весь корабль невидимым сделать, теперь уже она замерла на мгновение и добавила веселее. И правда заразно. Сейчас попробую. Рыжик сосредоточенно обдумывал очередную гениальную идею. лежа на своей полке, как вдруг увидел вокруг себя открытое море, а над головой — небо с белыми облаками. Он с перепугу махнул рукой, пытаясь нащупать борт корабля, но немного не рассчитал и ударился о него. «Полка на месте, борт на месте. Себя я не вижу. Значит, все просто стало невидимым», — попытался он рассуждать логически. Рыжик тихо позвал спутников, чтобы не разбудить Колю. Но никто не ответил. Он медленно, на ощупь, вышел на палубу и снова позвал. «Вы тут?» «Тут, возле штурвала», — ответил Борис. «Как тебе такое путешествие?» — спросила Элла довольным голосом. «Здорово. След на воде заметить намного сложнее, чем корабль. Мы решили проверить, как долго будет сохраняться невидимость. А как твое самочувствие? Не сильно устаешь от такого?» вот бы утром ты таким заботливым был. Устаю, конечно, но пока все нормально. А что с преследователями? Все в порядке. Как мы и думали, рыбаки сказали им, что мы ушли на юг. Я тут подумал, что ты могла бы камень со дна подбросить, чтобы он борт корабля пробил. Но потом понял, что тебе будет проще бросить что угодно внутри корабля, чтобы пробить борт изнутри. Может, проще одну доску борта выбить. Кстати, «Надо попробовать, куда легче, наружу или внутрь?» Тут корабль неожиданно стал видимым, и все на нем тоже. И без вопросов Рыжик заметил, что Элла очень устала. Он решил больше ее сегодня ни о чем не просить. Когда он сменил Бориса у штурвала, снежинка в ведре снова превратилась в воду. Коля смог сказать только то, что все и так знали. о большую льдину корабль разобьется наверняка», а маленькая может борт пробить, если толстая, и с разгона на нее наскочить. Вечером Рыжику пришлось нарушить свое решение. Ему показалось, что вдали в лучах заходящего солнца он что-то заметил. «Вон там остров, слишком маленький, чтобы на нем была деревня», — показал он. «Но люди машут изо всех сил, три человека. Судя по всему, они потерпели кораблекрушение». «И живут там уже давно», — подтвердила Элла с помощью волшебной картинки. «Я не против помочь, но придется высадить их на обжитой остров. Даже если на нас не нападут сразу, ящерицы узнают от спасенных о нас», — задумчиво произнес Борис. «Придется прекратить все странное и сильное волшебство», — добавила Элла. «И спрятать все самодельные карты», — согласился Рыжик. Мы должны будем снова притворяться бедными купцами. Я освобожу для них полки в своей каюте. Так что все карты пусть у вас пока побудут, сказал Коля. Корабль повернул к острову и бросил якорь подальше, чтобы не пробить дно. Борис сплавал на лодке за потерпевшими. Они были очень худыми из-за недоедания и очень радовались, что смогут вернуться домой. У спасителей они получили не только воду и еду, но и лечение. Было уже поздно, так что расспросы оставили на завтра. Утром непогода с востока все же нагнала корабль. Небо начали затягивать тучи, а волны поднялись и начали иногда захлестывать на палубу. Борис стоял у штурвала. Коля лег спать после ночной вахты, поэтому Рыжик попросил потерпевших рассказать обо всем на палубе. «Мы простые рыбаки. У нас был небольшой корабль. Около месяца назад мы попали в шторм. Нас долго носило по морю, пока корабль не разбился о тот остров. Мы остались без сетей, так что ели то, что могли собрать на дне у острова. «Знаете, в какой стороне ваша деревня?» — спросил Борис. «Мы вообще не представляем, где мы сейчас. Неужели нас аж до земель людей занесло?» Нет. Это скорее нас занесло. Мы плывем на юго-запад, а с востока идет шторм. Высадим вас в ближайшей рыбацкой деревне, если до шторма успеем. Мы хоть и ослабели, а госпожа-волшебница нам здоровье вернула. Мы с работой помочь можем, если до порта довезете. Все же от деревни до деревни без корабля тяжело добраться. Конечно, мы не настаиваем». «Давно вы, видно, в море вышли. Последних новостей не слышали». Грустно начал Борис. «А что случилось? Неужели война где-то рядом?» «Еще хуже. Война почти везде. Мы вот от нее убегаем изо всех сил, а спокойного места нигде не нашли. Король-дракон почти все вокруг завоевал. И наши, и ваши». «Завоевал?» — нерешительно спросил рыбак. «Так наш остров и все вокруг он уже давно завоевал?» «Мы в армию не попали только потому, что почти все время в море». «Может, кто и мирно присоединился, только явно не по своей воле», — добавил Рыжик. «Флот у него очень большой, а встречаться с ним не хочется. Если так, тогда мы, конечно, понимаем. Нам тоже в его армию не очень хочется. Не волнуйтесь, если попадется остров с портом, «Высадим на нем. Только в сам порт мы боимся заходить», — попыталась успокоить их Элла. «Нас ведь явно не за друзей примут, если он уже захвачен. Давайте посмотрим на карту, а Элла покажет, что есть вокруг. Может, узнаете что-то знакомое?» — предложил Борис. Судя по карте, деревня рыбаков была далеко на юге, а вот вид сверху, который показала Элла, заставил путешественников задуматься. Флот преследователей был уже довольно близко. Впереди, чуть слева по курсу, лежал остров, в порту которого развивались флаги короля дракона над парой десятков военных кораблей. «На юг нам совсем не нужно», — сказал Борис. «Еще неизвестно, кто для нас опаснее», — кивнула Элла. «Так вас преследуют свои же?» «Недоверчиво спросил один рыбак. Другой незаметно дернул его за рукав. Корабль спасителей неожиданно перестал быть для них безопасным. «На пиратам не похожи, хотя кто их знает?» — подумал каждый из рыбаков про себя. Их размышление прервала Элла. «Поскольку они нас нашли, я поговорю с их капитаном. В конце концов, надо узнать, что им от меня нужно». «Мы, пожалуй, в каюте подождем», — попятился старший рыбак назад. «Лучше наоборот. Пусть Элла в каюте поговорит», — предложил Рыжик. «А потом придет и расскажет. Вы ведь знаете, что пираты обычно людей не спасают». «Оно-то так», — неуверенно согласился рыбак. «Мы не считаем вас пиратами». Пока они говорили о том, как будут добираться домой и сколько это займет времени, Элла спустилась в каюту, нашла капитана первого судна преследователей и заговорила с ним. «Господин капитан, я не уверена, меня ли вы ищете, но я заметила, что ваш флот следует за моим кораблем». «Мы ищем белку Эллу», — ответил капитан после долгой паузы. «Это я. Злодея, который меня похитил, солдаты арестовали. Можно узнать, зачем я вам нужна. Подробности мне неизвестны». У меня приказ доставить вас королю живой и невредимой. Это очень радует, что невредимой. Но я очень спешу. Полагаю, вы знаете, что вокруг лежат острова, которые подчинил себе король-дракон. Мне не хотелось бы, чтобы мы или вы погибли в бою с его флотом. У меня королевский приказ. Я должен его выполнить. Тогда рекомендую приготовиться к бою. Поблизости минимум два небольших вражеских флота. Неуверенно, есть ли другие. Вы хотите убедить меня, что вы не шпион и ящерец? Можете не стараться. Я заметил несколько у вас на палубе. Так его величество считает меня шпионкой? Очень интересно, но вынуждена вас разочаровать. В бою я не собираюсь помогать ни вам, ни им. На палубе продолжался дело на дружелюбный разговор, неприятный обоим сторонам. Чем больше отсутствовала девушка, тем напряженнее становилась атмосфера. Наконец, она появилась и радостно объявила. «Господа рыбаки, можете не волноваться. Преследователи считают меня шпионкой короля дракона, а вас — частью моей команды». «Ты не сказала ему, что мы бедные торговцы?» — спросил Борис. «Он очень убежден в обратном», — развела руками Элла. Это натолкнуло меня на любопытную мысль. сказал Рыжик. «Если на палубе будут только рыбаки, мы можем спокойно пройти мимо флота ящериц впереди, а дальше пусть они с преследователями воюют, если хотят». «А что будет с нами после этого?» спросил рыбак. «Если мирно пропустят, все, как договаривались, высадитесь на остров, только где-нибудь за мысом, подальше от порта. Главное, держитесь не очень далеко». чтобы на корабль внимания не обратили, а преследователей заметили, — объяснил Рыжик. «У нас лодка всего одна, поэтому отдать ее совсем мы не можем», — сказал Борис. «А если кто-то нас атакует, берите лодку и убегайте. Дальше мы сами как-нибудь». «Спасибо. Все-таки вы добрые люди». Задача для рыбаков была не очень легкой, особенно после того, как Элла сама предупредила капитана преследователей. Пришлось разбудить Колю и объяснить, почему нельзя выходить на палубу. «Тем более стоит выспаться», — ответил он и перевернулся на другой бок. Конечно, он был прав, но всем было не до сна. Элла то и дело смотрела, что происходит позади, и впереди. Преследование по бурному морю продолжалось до обеда. Элла уменьшила волшебный ветер, а у острова убрала совсем. Флот впереди не двигался, пока путешественники не подошли слишком близко. Один из военных кораблей пошел на перерез. Когда капитан увидел, что они не собираются заходить в порт, рыбаки повернули навстречу. «Может, все же высадимся в лодку?» — спросил один. «Поговорим с солдатами. Возможно, так пропустят», — ответил другой. «И то верно. Они ведь не нападают», — согласился третий. Элла наблюдала за этим с помощью своего волшебства, но мешать рыбакам путешественники не стали. Когда до военного корабля оставалось недалеко, рыбаки спустили парус. Капитан Ящериц крикнул. «Почему в порт не заходите?» «Нас преследуют», — крикнул в ответ рыбак и показал назад. «Нам бы до вашего боя с ними уйти подальше. С чего ты решил, что мы с ними воевать будем, а вас защищать? Так ведь флаги у них звериные. Мы как увидели, так и поспешили, куда ветер дует. Повезло, что к вам вырулили». «Вражеский флот на горизонте!» — крикнул наблюдатель. «Похоже, вы сказали правду. Можете плыть куда хотите», — крикнул капитан и поспешил готовиться к бою. Рыбаки заплыли за мыс, выбрали удобный пляж и бросили якорь напротив. «Все получилось! Можете выходить!» — крикнул один из них вниз. «Вы нас выручили! Теперь преследователи от нас отстанут!» — сказал Борис. «А вы рисковали, чтобы нас до порта довести, ответил рыбак. Они быстро попрощались, спустили лодку на воду, и Борис отвез рыбаков на берег. Элла продолжала наблюдать, что происходит позади, но обоим флотам было сейчас не до них. Как только Борис вернулся, путешественники подняли парус и пошли с волшебным ветром подальше от острова, стараясь не показываться на глаза военным. Рыжик стал у штурвала, но за кормой следил пристальнее, чем за морем впереди. «Думаю, у ящериц нет шансов, сказала Элла, когда остров скрылся за горизонтом. «Судя по тому, что мы видели и слышали, у них сильных волшебников нет». «Нам было бы полезно увидеть этот бой», ответил Борис. «Хотя бы для того, чтобы знать, чего от них можно ожидать». «Боя не будет», показала она изображение. «Я о другом». «Преследователи просто сменили курс, а на обычном ветре за волшебным не угнаться». «Значит...» Мы все еще в опасности. Зато теперь я могу пользоваться волшебством во всю силу. Мой ветер сильнее, чем у них. Заметно. По волнам так и бросает. А что там Рыжик рассказывал о волшебном течении? Это ведь как ветер, только в воде, задумчиво спросил Борис. Это точно заразно. Я же сказала, что не знаю такого, грустно ответила девушка. Потом подумала и добавила. «Попробовать, конечно, можно, только придется еще немного корабль укрепить». И она попробовала, затем еще и еще. Потом посмотрела на корабль с высоты и заявила. «Кажется, получилось, только я сильно устала». «Отдыхай, а я Рыжика предупрежу, чтобы не поднимал переполох, что теперь руль по-другому работает». Не только поворот штурвала заметно медленнее менял курс, но и волны вокруг корабля стали немного меньше, а скорость выросла заметно. Сейчас важнее была именно скорость. Рыжик поблагодарил и задумался о своем. Конечно, он понимал, что на войне могут убить, а вылазка в логово врага очень опасна. Но там, в Кенрадии, Ему казалось, что с помощью волшебника можно сделать что угодно. По большому счету, именно благодаря Элли они добрались так далеко. Но все же тревога росла с каждым днем. Рыжик невольно подумал. «А может, не стоило затевать все это? Живут ведь как-то люди и в этом мире на захваченных драконом островах. К тому же, здесь у меня есть друзья, а там... Лишь приятели, с которыми можно разве что об играх поговорить Я тут скучаю только по маме с сестрой Конечно, я их люблю, но мы и так пару раз в день виделись Хотя и жили в одной квартире Они и разницы не заметят А парень из этого тела, надеюсь, человек хороший Интересно, как они там Хотя он и пытался себя успокоить От таких мыслей стало грустно Он невольно начал вспоминать оставленную там жизнь. Как ему не нравилось, когда называют Васей, даже когда не дразнились, что он кот Вася. Как еще с детского сада, он просил называть его Василием. Раньше ему казалось это важным, а здесь, в окружении друзей, и рыжиком быть совсем неплохо. А котом Васькой могли бы называть Не обиделся бы Стихим, спокойным. Мальчиком иногда играли многие дети и в детском саду, и во дворе, но близких друзей у него не было. Василий не скучал, а сидел и рисовал на песке. В школе тоже приятели были, хвалили за красивые рисунки на разных выставках в классе и в школе. Но не было ни одного, кому можно доверять по-настоящему. И тут мама согласилась купить компьютер. если он будет каждое утро бегать с сестрой. Вставать приходилось рано, бегать поначалу было тяжело, но в играх можно было представить себя героем, у которого много друзей. Там они помогали друг другу и вместе что-то захватывали или что-то искали. Казалось, им можно было доверить и свою жизнь, а они доверяли тебе. Но ведь нет, не свою а лишь жизнь игрового персонажа, который снова оживает, даже если погибнет. А надоест, так можно вообще бросить и временных друзей, и персонажа, чтобы начать играть в другую игру с другим персонажем и другими временными друзьями. Василий в очередной раз тревожно осмотрел весь горизонт и подумал. Только вспомнить, сколько раз я мечтал о путешествии с настоящими друзьями, Представлял, как мы вместе преодолеваем трудности и боремся с врагами. А теперь, когда это на самом деле, так хочется, чтобы все побыстрее закончилось, и мы были просто друзьями в безопасности. Конечно, он сразу же вспомнил и то, что вернется в свой мир, как только все закончится. А друзья останутся здесь. Это ведь не компьютерная игра. Прощаться придется навсегда. От этого стало совсем тоскливо. Когда на вахту заступил Коля, Рыжик спустился в каюту, молча поужинал и лег. В тот вечер он не задавал вопросов, не только потому, что Элла устала, но и потому, что у самого мысли были очень далеко. Следующее утро началось с переполоха. Коля прибежал и закричал. «Элла!» «Срочно отмени все волшебство!» «Хорошо», — сказала она спросонья, а когда сделала это, спросила. «Что случилось?» Но Коля уже убежал. Рыжик и Борис были в таком же недоумении. Они быстро поднялись на палубу. До рассвета было еще далеко. Небо затянуло темными тучами. Море волновалось не сильно, но как-то шумно. Впереди и по бокам Поднималось множество фонтанов белой пены и брызг от волн, разбивающихся о камни. «Может, стоит осветить все и найти безопасный путь?» — спросил Рыжик. «Мы же его вчера вечером с Колей нашли», — ответила Эллой. «Неужели мы проплыли намного дальше, чем увидели тогда?» «Нет», — ответил Коля. «Я спустил парус и бросил якорь. Сейчас нам ничего не угрожает. так что можно спокойно все обсудить в каюте». Когда все спустились в его каюту и склонились над картой, он сказал «Мы примерно вот здесь. Элла, можешь показать море сверху, только осветить его немного?» «Могу, но свет ночью далеко видно. Я только изображение светлее сделаю», предупредила она и выполнила просьбу. «Похоже на то место, которое мы рассматривали вчера». сказал Борис. «Это оно и есть. Только тогда прилив был, а сейчас отлив», пояснил Коля. «Эти скалы имели очень хорошо защищают нас от высоких волн шторма. Если бы не преследователи, я предложил бы здесь шторм переждать». «Кстати, они тоже пошли за нами и тоже остановились», показала Элла другое изображение. «Уходить все равно придется». как только это станет возможным. Сейчас мы больше ничего сделать не можем, а днем предстоит со штормом бороться. «Давайте спать», — предложил Борис. «Не так быстро», — остановил его Рыжик. «У них проход к нам глубже, чем у нас к выходу. Можем не успеть». «И что же ты предлагаешь?» «Только не летать, а что-то разумное». «Есть два разумных способа. Первый — впереди сделать камни жидкими». Даже не все камни, а только низ скалы, чтобы она под своим весом опустилась. Второй — разрушение. Можем испытать его сейчас, ведь нас, скалы и мели, защищают от волн. Есть еще третий, но Элла сильно устанет, если сделает воду вокруг преследователей твердой. А от этого я, по-твоему, не устану. Давайте выберем маршрут, где нет мелей и скалы поменьше, — предложил Коля. «И на подветренную сторону, а то штормовые волны нас о что-нибудь ударят», — добавил Борис. «Нам ведь надо не просто уйти из этой ловушки, а выиграть время, пока не догнали». «Давай хотя бы чуть-чуть попробуем разрушение», — настаивал Рыжик. «Надо же узнать, что это такое и как работает». «Две мели по бокам и три подводные скалы, которые мешали проплыть посередине». Это был самый короткий путь к следующему, относительно глубокому месту. А дальше пара скал, и можно будет обогнуть остров. «Ладно, я сейчас попробую маленькую скалу разрушить», — решилась все-таки Элла. «Не надо», — вдруг возразил Рыжик. «Давай сначала только ее нижнюю часть, примерно четверть или даже меньше». Элла сосредоточилась и попробовала это сделать. Все почувствовали, как вздрогнул корабль, но скала продолжала стоять, как стояла. Картинка показала, что ее нижняя часть осталась на месте. Только присмотревшись, можно было заметить, как от нее то тут, то там отпадают небольшие куски, а сама скала покрывалась трещинами. Повторная попытка — заставила скалу разрушаться быстрее, а через несколько секунд она плавно наклонилась и упала на дно, подняв небольшую волну. «Получилось!» — обрадовался Рыжик. «И я вроде бы в порядке, только следующая скала побольше», — сказала Элла. «Тогда мы усложним задачу. Второй раз разрушай только правую половину того, что разрушала первый. «Почему правую?» — спросил Борис. «Потому что скала чуть наклонена вправо. Это как бочка на краю обрыва». Аналогия была странная, но все поняли, что он хочет этим сказать. Еще два подводных удара, и эта скала плавно рухнула на дно. Элла отдохнула и принялась за третью, самую большую. Здесь понадобилось три удара. Зато теперь путь был свободен. Точнее, один шаг пути на волю из этой западни. Когда они успешно туда проплыли, Рыжик попросил разрушать скалы узкой полосой под наклоном, чтобы вверх мог соскальзывать, как с горки. Теперь небольшие скалы падали с одного раза. Парень был в восторге. Спутники тоже радовались, что дело пошло так быстро. А девушка сказала... «Один-два раза — это еще ничего, но я ведь устаю. Давайте остановимся на передышку». «Хорошо», — сразу согласился Борис. «Эх, мне бы твою силу, я бы таких дел натворил», — все еще восторженно признался Рыжик. «Точнее и не скажешь», — улыбнулась она и протянула руку. «Можешь взяться за кристаллы. Должно получиться понаблюдать с высоты». «Спасибо», — «Только они же для тебя подобраны». Рыжик аккуратно взял ее за руку и попробовал посмотреть на корабль сверху. Получилось не очень высоко, примерно с середины мачты. Сдвинуть изображение вперед, чтобы найти проход дальше, тоже получилось. Только освещать картинку, как девушка, он не умел. А вот сдвинуть назад до преследователей не удалось. Слишком далеко для кого-то почти без волшебных способностей. «Ну что, наигрался?» спросила Элла. «Это тоже может пригодиться, если я буду без сил. Мне бы научиться освещать темную картинку, как ты. Ладно, в следующий раз покажу. А сейчас мне пора работать». Скалы падали, а корабль медленно продвигался вперед. Во время очередного отдыха Элла показала Рыжику, как освещать изображение, не освещая само место. К рассвету Когда вода поднялась повыше благодаря приливу, лавировать стало проще, но и волны стали выше. Как и ожидалось, преследователи начали двигаться, как только это стало возможно. Возле некоторых скал приходилось проходить почти впритык, упираясь в них ногами, чтобы не зацепить бортом. Преследователи тоже плыли осторожно, но все равно расстояние между ними сокращалось. Когда флот добрался до места ночной стоянки путешественников, расстояние стало уменьшаться еще быстрее. Преследователям ведь не требовалось пробивать себе путь. Элла все сделала за них. Даже Рыжик не смог придумать, как поставить скалы назад, чтобы перекрыть им путь. Точнее, он придумал, что можно набросать гору камней. Но посмотрел на усталое лицо Эллы и решил промолчать. Вода все прибывала. Уже можно было рассмотреть лица на чужих кораблях, когда последняя скала рухнула, освободив выход в открытое море. Не совсем безопасное, но с достаточно широкими проходами между скалами и мелями, чтобы не нужно было ничего разрушать. Элла создала сильный волшебный ветер и легла отдыхать. Борис стал у штурвала, а остальные легли немного поспать. Расстояние до преследователей увеличивалось недолго. Скоро они тоже вышли на широкую воду и тоже добавили волшебного ветра. Пришлось будить Эллу, чтобы она увеличила ветер еще сильнее. Мачта скрипела, парус держался только благодаря волшебству. Но расстояние хотя бы не сокращалось. Все двигались на запад через штормовое море не потому, что нет других путей. Просто природный ветер дул туда, а смириться с его направлением для волшебницы было легче, чем бороться. К обеду Рыжик проснулся и сменил Бориса у штурвала. Шторм разбушевался пуще прежнего. Волны одна за другой перехлестывали через палубу. Одна радость, что преследователям не легче. Их было прекрасно видно за кормой, когда корабль поднимался на гребне волны. Парень старался придумать, Что же делать, чтобы избавиться от преследования? Идеи приходила одна сумасброднее другой. Самым разумным казалось создать у них на пути те снежинки из твердой воды, чтобы замедлить, а не потопить. Но на это у Эллы не хватило бы сил. Наконец девушка проснулась и вспомнила, что из-за усталости течение не создавала. Теперь она немного отдохнула и смогла это сделать. Рыжику она ничего не говорила, но он и сам заметил, что волны и поведение руля стали другими. Постепенно паруса преследователей стали мелькать все дальше. К закату они исчезли с горизонта. Все радовались, что в очередной раз удалось уйти от погони. После заката направление сменили на юго-западное. Элла показала Коле острова и опасные места впереди. Позже, когда он заступил на вахту, волшебница с Борисом и Рыжиком снова принялись рассматривать подступы к столице Короля Дракона. Вдруг Борис сказал, «Если хочешь найти охотника, ищи его добычу. Ящерицы уже знают, что нас преследует какой-то флот рядом с их землями. «А это не очень хорошо!» «Я могу хоть против ветра корабль вести, но куда бы мы ни направились, они нас находят!» «Лучше не тратить время даром и плыть прямо к цели», — ответила Элла. «Я тоже об этом думал». «Ты волшебство разговора. Чувствуешь до того, как с тобой заговорят?» — спросил Рыжик. «Нет». «А что? Думаешь, они нас подслушивают?» «Вполне возможно!» И карты наши они тоже могли увидеть. Пока нас видят и подслушивают только они, проблем нет, заявил Борис. Лишь бы не ящерицы. Поэтому я предлагаю договориться называть нашу цель товаром. Тот, у кого товар, купец. А место, через которое мы будем пробираться к купцу за товаром, рынок, предложил Рыжик. Так мы сможем говорить об этом даже при посторонних. «Звучит неплохо», — кивнул Борис. «Но я до сих пор удивляюсь, как тебе удается все это придумывать. Я это не придумал, а вспомнил. Историю о людях вроде нас когда-то читал. А вот то, что придумал я, вам не понравится, поэтому прошу хотя бы подумать об этом до завтра». «Ладно, говори, подумаем». Элла. «Я понимаю, что браслеты Марка тебе дороги, и не предлагаю с ними ничего делать. Но твои собственные стоило бы разобрать, чтобы усилить тебя». «Это все?» — спросила девушка, едва сдерживая эмоции. «Нет. Нам бы еще красных и фиолетовых кристаллов где-то достать, хотя бы мелких. Поэтому объясните мне поподробнее, откуда они появляются у торговцев». «Элла, ты ложись!» «А я сам объясню», — сказал Борис. «Иногда их находят в пещерах, на берегах рек и морей, но чаще всего строят специальные шахты, вроде тех, которые мы видели возле рынка». Рыжик чуть не спросил, возле какого рынка, но лишь улыбнулся, понимая, что речь идет о столице короля дракона. Он узнал, что с незапамятных времен волшебные кристаллы очень ценятся, поэтому... Почти все берега и пещеры обследованы много раз. Богатые короли приказывают строить шахты там, где кристаллы могли бы быть в горах или под землей. Толку от этих шахт мало, а многие из найденных камней вообще не подходят ни одному волшебнику, который их проверял. Поэтому в Кенраде и тот волшебник, который приходит на службу со своими камнями, как Федор когда-то, получает Большее жалование. Сильных волшебников в этом мире мало не потому, что не хватает способных людей, а потому что редко кому удается найти подходящие сильные кристаллы. Жаль, что я не знал этого раньше, грустно сказал Рыжик. А что бы ты сделал? Попросил бы Эллу найти подводные пещеры на мелководье и осмотреть берега мелких островов, мимо которых проплываем. Здесь, конечно, вода не такая холодная, как дома. Но все же осень. Ничего, оно того стоит. Я буду нырять, а Элла меня лечить. С каждым камнем ей будет легче это сделать. Тебе же сказали, что они могут не подойти, напомнила девушка и добавила. Я позволю тебе разобрать браслеты, когда шторм закончится. Здесь все сложно, а еще нас подслушать могут. На покупку у нас денег почти нет. В крайнем случае... «Мы сможем обменять одни камни на другие, но искать их надо хотя бы попутно», — предложил Рыжик. «Что правда, то правда. Я готов признать, что среди нас твоя, Элла, сила самая полезная для дела, хоть и опасная», — уверенно сказал Борис. «Я и сам готов нырять, если понадобится». «Хорошо. Набирайтесь сил, а завтра я вам найду чем заняться». пообещала она. «Пока ты не спишь, можно посмотреть на берег ближайшего острова. Вдруг там что-то есть», — сразу загорелся рыжик. «Так поплавать захотелось? Ты хоть подумал, как туда доберешься в потемках по таким волнам? Лучше спать ложись», — проворчал Борис.